двадцать четыре предположения Петра Герасимовича были справедливы вернувшись из совещательной комнаты председатель взял бумагу и прочел 1880 года апреля двадцать восьмого дня по указу его императорского величества окружной суд по уголовному отделению в силу решения господ присяжных заседателей на основании третьего пункта статьи семьсот семьдесят первый Третьего пункта статьи 776 и статьи 777 Устава уголовного судопроизводства определил крестьянина Симона Картинкина 33 лет и мещанку Екатерину Маслову 27 лет, лишив всех прав в состоянии сослать в каторжные работы. Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года с последствиями для обоих по 28 статье уложения. Мещанку же Ефим Юбочкову, сорока трех лет, лишив всех особенных, личные по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на три года с последствиями по сорок девятой статье уложения. Судебные по всему делу издержки возложить поравны части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить. Картинкин стоял, также вытягивая из держа руки с отопыренными пальцами по швам и шевеляща ками. Бочкав оказалась совершенно спокойной. Услыхав решение, маслобогрова покраснела. Не виновата я, не виновата, вдруг на всю залу вскрикнула она. Горех это, Мне виновата я, не хотела, не думала, верно говорю, верно. И опустившись на лавку, она громко зарыдала. Когда картинкины бочкавы вышли, она всё ещё сидела на месте и плакала. Так что жандарм должен был тронуть её за рукав халата. "Нет, это невозможно так оставить", проговорил сам с собой нихлюдов, совершенно забыв своё дурное чувство, и сам, не зная зачем, поспешил в коридор ещё раз взглянуть на неё. В дверях теснилась оживлённая толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. С корме шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал её и остановился. Она уже перестала плакать, только порывисто всхлипывала, оттирая покрасневшее пятнами лицо концом косынки и прошла мимо него, не оглядываясь.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 сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал, лучше всех молодых в тот вечер, как встретился с Нихлюдовым. Чем могу служить? Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невиновна в отравлении, а между тем ее приговорили к катарге. Со сосредоточенным мрачным видом сказал Нихлюдов. Суд постановил решение на основании ответов данных вами же. сказал председатель, подвигаясь к входной двери. Хотя ответы и суду показались несоответны делу. Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ "да, виновна" без отрицания умысла убийства утверждает убийство с умыслом, но терапесь кончить не сделал этого. "Да, но разве нельзя поправить ошибку?" "Повод к ассации всегда найдётся. Надо обратиться к адвокатам", сказал председатель. Немножко набок надевай шляпу и продолжай двигаться к выходу. Но ведь это ужасно. Ведь ведьители Масловы предстояла одной из двух. Очевидно, желая быть как можно приятнее и учтивее сних людовым, сказал председатель, расправив Бакенбарды сверх воротника пальто и взяв его слегка под локоть и направляя к входной двери, он продолжал: Вы ведь тоже идёте? Да. сказал нихлюдов поспешно одевайся и пошёл с ним. Они вышли на яркое веселящее солнце, и тот чежи надо было говорить громче от грохота колёс по мостовой. Положение, извольте видеть странное, продолжал председатель, возвышая голос. Тем, что ей этой масловой предстояло одно из двух: или почти оправдание, тюремное заключение, которое могло быть зачтено и то, что она уже сидела, даже только арест, или каторга, середины нет. Если бы вы прибавили слова, но без намерения причинить смерть, то она была бы оправдана. Я непростительно упустил это, сказал нихлюдов. Вот в этом всё дело, улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы. Оставалось только 3 четверти часа до последнего срока, назначенного Кларой. Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации, и это всегда можно найти. На Дворянскую, отвечал он извозчику, 30 копеек, никогда больше не плачу. Ваш превосходительство, пожалуйте. Моё почтение. Если могу чем служить, дом дворника на Дворянской легко запомнить. И он, ласково поклонившись, уехал. 25. Разговор с председателем и чистый воздух несколько успокоили нехлюдова. Он подумал теперь, что испытываемое им чувство было им преувеличено вследствие всего утра, проведённого в таких непривычных условиях. Разумеется, удивительные и поразительные совпадения и необходимость сделать всё возможное, чтобы облегчить её участь и сделать это скорее. Сейчас же, да, надо тут в суде узнать, где живёт Фанарин, или Микишин, он вспомнил двух известных адвокатов. Нихлюдов вернулся в суд, снял пальто и пошёл наверх. В первом же коридоре он встретил Фанарина. Он остановил его и сказал, что имеет до него дело. Фанарин знал его в лицо и по имени и сказал, что очень рад сделать всё приятное. Хотя я и устал, но если недолго, то скажите мне ваше дело. Пойдёмте сюда. И Фанарин ввёл Нихлюдова в какую-то комнату, вероятно, кабинет какого-то судьи. Они сели у стола. "Нос, в чём дело?" "Прежде всего, я буду вас просить, сказал Нехлюдов, о том, чтобы никто не знал, что я принимаю участие в этом деле. Но это само собой разумеется, и так. Я нынче был присяжным, и мы осудили женщину в каторжной работе, невинную. Меня это мучает." Нехлюдов неожиданно для себя покраснел и замялся. Панарин блеснул на него глазами и опять опустил их, слушая. "Нос," только проговорил он. судили невинную. Я желал бы кассировать дело и перенести его в высшую инстанцию, сенат, поправил фонарин. И вот я прошу вас взяться за это. Нехлюдов хотел кончить поскорее самое трудное и потому тут же сказал: "Вознаграждение и расходы по этому делу я беру на себя, какие бы они ни были", сказал он, краснея. "Ну, это мы условимся", снисходительно улыбаясь его неопытности, сказал адвокат. "В чём же дело?"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 на двор. Погода была прекрасная. Он радостно вдохнул весенний воздух. Извозчики предлагали свои услуги, но он пошёл пешком. И тотчас же целый рой мыслей и воспоминаний о Катюше, об её поступки с ней закружились в его голове. И ему стало уныло, и всё показалось мрачно. Нет. Это я обдумаю после, сказал он себе. А теперь напротив надо разоволечься от тяжёлых впечатлений. Он вспомнил об обеде Корчагиных и взглянул на часы. Было ещё не поздно, и он мог поспеть к обеду. Мимо звонила конка. Он пустился бежать и вскочил в неё. На площади он соскочил, взял хорошего извозчика и через 10 минут был у крыльца большого дома Корчагиных.